Глава 7 Андрей. «Вот, генерал, это моя новая разработка. Перед тем, как отправиться в трюм вместе с Ликой, сказала Олеся, протягивая мне безобидный на вид леденец. Только не грызите его, а рассасывайте. Стабилизатор позволит вашей магии расходоваться экономно, без чрезмерных выбросов. Думаю, вам не захочется покрыться чешуёй у всех на глазах. Её попугай сидел на плече с недовольным видом и всматривался в морскую гладь. Мы приближались к островам Бестий. Согласно прогнозам погодного мага, ничто не указывало на приближение непогоды. Значит, расчёты капитана оказались верны. Совсем скоро победитель Бурь войдёт в зону обитания Гарпий. И девушкам лучше спрятаться. Эти твари ненавидят женский дух, потому что чуют в них соперниц. У этих магических чудовищ нет своих мужчин. Поэтому они рожают потомство от человеческих представителей сильного пола. Ловят моряков, и всё. Больше тех никто никогда не видит. Спасибо, Леся, не переживай. Со мной всё будет хорошо. Я чувствую себя на удивление бодро. Успокоил я девушку как мог. Прекрасно. Я только напомню, что гарпии нужны мне живыми. И побегу в трюм. Заглянув мне в глаза и, немного стесняясь своей одержимости, прошептала Олеся. Я кивнул. Напоследок улыбнувшись, она натянула на лицо маску и поспешила к лестнице. «Вчера мы много времени провели вместе. Я больше молчала и слушала Олеся без устали рассказывала о себе, своих научных изысканиях, планах и мечтах. Я стал гораздо лучше понимать её характер и сделал несколько выводов». Во-первых, девушку воспитывал отец, такой же одержимый наукой и граф Аушев. Мать Олеси покинула наш мир во время послеродовой магической лихорадки. И убитый горем вдовец посвятил себя не дочери, а поиску способов лечения этой хвори. И, между прочим, преуспел. Сейчас смерти от неё уже не случается. Во-вторых, по этой причине Олеси выросла немного не такой, как другие девушки её возраста и круга общения. Чтобы привлечь внимание отца, малышке приходилось чем-то его заинтересовывать, поэтому она с малых лет старалась стать для него незаменимой помощницей. Теперь я хотя бы немного понимал логику совета духов рода Аушевых, которые представили к ней Никиту. Кто-то должен был познакомить Олесю с другой стороной жизни. Может, конечно, не стоило бросаться из одной крайности в другую, из закрытой лаборатории и тихой библиотеки сразу мчаться на древний пласт, Но им виднее. Возможно, других вариантов просто не было. Я убрал леденец в нагрудный карман и вернулся в каюту, чтобы подготовиться к бою. Обычное оружие и артефакты тоже пригодятся, особенно в моей ситуации. Я действительно чувствовал себя превосходно. Проклятие напоминало о себе только навязчивым кошмаром, который я видел каждую ночь с тех пор, как получил его. Но кроме видений унизительного плена у мёртвой королевы-ведьм не было ни слабости, ни чешуи, ни боли в каждой косточке тела, словно они все собирались перестроиться под анатомию дракона. Проверил заряд на артефактах-поджигателях, сложил в протупею шарики ловчих сетей, начистил кинжалы, боевой топор и метательные звёздочки. Как раз успел до сигнала общего сбора на палубе. Спустился и окенул придирчивым взглядом команду Карла, топтавшихся в стороне телохранителей маркизы и неопытных юнцов, едва окончивших академию. Вздохнул, вспомнив себя. Удали через край, а ума маловато. Более остальных внушали доверие громилы Лики. Однако хотел я или нет, а командование придётся взять на себя. «Капитан, ваши люди на мачтах справятся?» — уточнил я у Карла. «Да, генерал, не впервой. Вы, главное, палубу защищаете. Эти мерзавки нападают не только сверху, но и из воды. Когтями обшивку сдирают». Я кивнул и обратился к громилам. «Защищайте женщин. Спускайтесь в трюм». Когда телохранители безропотно отправились к люку с лестницей, строго посмотрел на выпускников. «Чем гарпи опасны для нас?» — спросил, обводя их всех внимательным взглядом. Их бронированные тела трудно пробить. Они могут наводить иллюзии. «Их крики взрывают мозг», — ответили сразу несколько парней. Я поморщился. Тем, что их главная цель — не убить вас, а похитить. Поэтому гарпи идут на любые уловки. Они мастерски используют иллюзии, чтобы предстать перед вами прекрасными девами в беде. Они расскажут вам слезливую историю и будут манить прекрасными обнажёнными телами, принимая бесстыдные позы. Но вы не должны забывать, что это обман. Гарпии — чудовище, которые даже говорить не умеют. Всё это лишь имитация, чтобы заполучить вас и хорошенько использовать. Сначала для пополнения стаи, а потом чтобы сожрать. Поэтому покажите мне свои защитные артефакты. Есть наушники и очки? Парни переглянулись. «У нас есть щиты», — заявил один из них, тот, что хотел посоревноваться. Я достал из кармана очки и наушники, надел их. «У всех есть щиты», — проворчал поучительно, но лишняя защита никогда не помешает. «Как только ваша концентрация снизится, сразу и щит ослабнет. Тогда гарпий сразу же набросится на вас. Если у вас нет защиты, лучше отправляйтесь к девушкам в трюм». Парни нехотя полезли в свои академические рюкзаки. Они пока носили их на спине по привычке, выработанной за пять лет. Я знал, что в их комплект входят простенькие очки и наушники. А ещё я знал, что студенты их терпеть не могут. Им кажется, что они самые сильные и обязательно всех победят. Однако жизнь научила меня не пренебрегать никакой защитой. Едва парни неохотно надели своё снаряжение, как с одной из мачт, раздался крик. «Летят! Большая стая! Будут над нами через пару минут!» Я посмотрел на горизонт и вскоре тоже увидел быстро приближавшуюся тучу. «Трое на правый борт, трое на левый!» – скомандовал я парням. А сам остался в центре. Гарпии попытаются настичь корабль сверху и атаковать сразу со всех сторон.